Выбор писателя. Книги квартала от Waterstones, 12 номер, 2004 год. У моей бабушки была одна книжная полка. Насколько я помню, там стояла большая книга, которая помогала ей в часы тревог и уныния. На моей памяти она открывала только ее. Она называлась «В помощь кроссвордисту». Но на той же полке стоял Наполеон Натимхильский Гилберта Кита Честертона, книга, которая объясняет душу и сердце фэнтези. Кстати сказать, они мало отношений имеют к магам, зато очень много ко всему остальному. В детстве мы населяем мир вокруг опасностями и ужасами. В паре миль от нашего дома стоял амбар, где, как мне точно было известно, жили великаны. Честертон знал, почему так происходит, и в одном предложении мог выразить то, на что иному философу понадобилась бы целая книга. Один его урок я запомнил навсегда. Нет ничего такого же странного, как нормальное. Я начал читать поздно, но запойно, поэтому детские и взрослые книги я читал вперемешку, не делая между ними разницы. К чтению меня пристрастил ветер в У меня до сих пор где-то лежит то дешевое бумажное издание. В пластиковой папке, потому что переплет куда-то делся за годы. В следующий раз, когда будете перечитывать эту книгу, обратите внимание на размер животных. Он меняется на протяжении книги, но это не имеет никакого значения. По счастливой случайности я набрел также на отдохновение миссис Мэшем Т. Х. Уайта и полюбил его. потому что это была детская книга, не делавшая никаких уступок детям. К тому же это была книга, в которой оживала другая книга «Путешествие Гулливера». В 11 лет открывать такие вложенные идеи очень интересно. По сути дела, я полюбил книги, в которых реальность рассматривалась с другой точки зрения. Отсюда было уже недалеко до научной фантастики. Любому романисту прекрасно известно, что научная фантастика это про роботов, космические корабли и другие планеты. Да, этого там много, в качестве приправы. Но хорошая научная фантастика рассказывает о нас и о фаустовых сделках с собственными мозгами, которые помогли нам слезть с дерева. но все еще могут отправить в жерло вулкана. Лучшая научно-фантастическая книга в истории печатается очень редко. Это «Эволюция человека», позднего Роя Льюиса. Роботов вы там будете искать напрасно, как, впрочем, и Homo sapiens, поскольку герои — плейстоценовые гуманоиды. Они научились ходить вертикально и теперь готовы к серьезным вещам. К огню, стрепне, музыке, искусству и невероятному известию о том, что не стоит спариваться с собственной сестрой, потому что это слишком просто, так утверждает отец, воображаемый лидер племени. Чтобы развиться, человечество должно создать запреты, сомнения и комплексы, и уйти из животного рая. Чтобы двигаться вперед, нужно ограничивать себя. Великолепная вещь. которую я перечитываю каждый год. По-моему, ее пора переиздать приличным тиражом. И еще вещь, которую не найти в современном книжном магазине, но в большинстве хороших букинистических она есть, если там не побывал я, потому что я скупаю их и впихиваю друзьям, это «Специалист» Чарльза Сейла. Рассказ в несколько десятков страниц. Строго говоря, это воспоминания строителя, но они многое объясняют в природе юмора. Ему нужен глубокий почвенный слой. Остроумие можно вырастить на мокрой тряпочке.